Ален Делон родился в 1935 году. Французский актёр в 1964 году основал кинокомпанию Delbo Production, просуществовавшую год. С 1968 года владелец фирмы Del Production выступает как соавтор фильмов со своим участием. В 1981 году дебютировал в режиссуре Основал авиакомпанию Трансюнион, снимался в фильмах Рок и его братия, Затмение, Леопард, Двое в городе Мс Клейн, Неукротимый, Наша история, Новая волна и другие. Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа Со. Его отец был директором кинотеатра Мать работала в аптеке и приторговывала на рынке. Когда ему не было и 5 лет, родители развелись. Мальчика отдали в пансион. Даллон вспоминал: "Мои родители устроили свою жизнь каждый в отдельности. От этих браков родились дети. В 8 лет я оказался в пансионе, откуда меня периодически выгоняли за невыносимое поведение и систематическое хулиганство. В 16 лет Он пошел работать на бойню мясником. А Лен в свободное время занимался велоспортом и боксом, ходил в кино, скандалил с матерью, пока, наконец, в семнадцать лет не отправился на войну в Индокитай. Война сотворила со мной ужасное. Она убила во мне остатки иллюзий и клочки надежд. Там я навсегда перестал быть ребенком. Я там не так уж много повидал. Случались лишь небольшие бои на улицах. чувствовал себя мужчиной, хотя таковым тогда не являлся. Просто разыгрывал из себя мужчину и имел оружие. В армии он был трижды разжалован за проступки и вновь повышен в звании. В 1956 году Ален возвратился в Париж, снимал вместе с приятелем квартиру на Лепигаль, водил туда девушек, будущий актёр разносил газеты, работал официантом. Наконец, ему улыбнулась удача в лице Гарри Уилсона, ловца талантов для Голливуда. Правда, при этом Гарри поставил условие: Ален должен за 3 месяца выучить английский язык. Ему обещали контракт на 7 лет. Узнав об этом французский режиссёр Ифолегре пригласил его на второстепенную роль. Это был шанс, и Ален его использовал. Разумеется, в Америку он не поехал, сыграв роль гангстера в фильме, когда вмешивается женщина, Ален начал карьеру в кино. Я много страдал, я иногда ошибался, но я любил. Так вкратце словами писателя Альфреда Мюссе описал свою жизнь Ален Делон, ставший эталоном романтического супергероя и мужской красоты. Сколько было у него подруг, партнёрш, жён, любовниц. Официально он был жена трижды. Две женщины сыграли в его жизни далеко не последнюю роль. Остальные, красивые, талантливые, умные, очаровательные, просто не могли в тот или иной период жизни не быть рядом. Иначе Делон не был бы Делоном. Серо-голубые глаза, лёгкий изгиб густых чёрных бровей, романтичный взгляд с ироничной усмешкой. Он притягивал взоры едва ли не всех женщин, а любил красивых и притягательных, каким был сам. Он подарил свою первую и, возможно, самую сильную и страстную любовь обаятельной, женственной и трагичной Роми Шнайдер. В 1958 году Ромари Альбах, ставшая во Франции Роми Шнайдер по фамилии матери, была уже известной актрисой. Она снялась в серии картины «Жизни Австрийской империи» и стала очень популярна в Австрии и ФРГ. Режиссер Пьер Гаспар Ют пообещал ей в партнеры в фильме «Кристина», подающего большие надежды молодого актера. Роме была заинтригована. Любопытно, что за роль в этом фильме ей предложили гонорар в 75 миллионов франков. Делону всего 300 тысяч. Он встретил в аэропорту будущую партнёршу с огромным букетом роз, но яркого впечатления не произвёл. Сердце Роме уже было покорено немецким актёром Хорстом Бульгольцем. Тем не менее, она согласилась пойти с Делоном в один из самых шикарных ресторанов Лидо, где они общались с помощью жестов и мимики. Роми не знала французского, а Лен — немецкого, вся его находчивость свелась к бесконечному веселому повтору «Их, лебедих, я люблю тебя». Вскоре они уже так упивали с любовью, что забывали даже про съемки. Они сняли небольшую квартирку в частном доме в центре Парижа на набережной Сены. 22 марта 1959 года молодые обручились в церкви. Но длительный и исступлённый, а порой мучительно страстный роман так и не завершился браком. Профессиональные обязанности, как назло, развели их. Ален уехал в Италию, Роме работало в Фергае и Париже. Она страдала, Ален значительно меньше, он делал карьеру. Делон стал звездой, добившись успеха всего за 5 лет. Увлечённый новыми интересными знакомствами, особенно с Габеном, с которым в 1962 году снялся в Мелодии из подвала, он не видел или не хотел видеть, как мучается Роми, и всё прохладнее отвечает на её пылкие письма. Он явно тяготился ею. Однажды Роми нашла у себя под дверью огромный букет роз и записку с лаконичным прощай. Она тяжело переживала разрыв Вся её дальнейшая, полная драматизма личная жизнь, закончившаяся самоубийством, несомненно отмечена этой первой любовной неудачей. Правда, спустя несколько лет они снялись вместе в фильмах Бассейны и Убийство Троцкого, но это уже ничего не изменило в их отношениях. Мать актрисы Магда Шнайдер писала об этом романе уже после смерти Роме в 1982 году. Он мог делать с ней буквально всё, что хотел. Он совершал насилие над ней как физическое, так и духовное. То, что Ален де Лонн делал с Роми, ничто иное, как воздействие на подсознание. Поцелуями и побоями он заставлял её усваивать новую мораль. Суть её в следующем: всё дозволено. Мужчины могут бить женщин. В 1962 году Делон получает золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Канне за исполнение главной роли в фильме «Луки на Висконте» «Леопард». Кстати, с режиссером Олена связывали не только дружеские отношения, как, впрочем, и с известным продюсером и кинокритиком Жоржем Бомом. Тем временем в жизнь Олена Делона вошла фотограф из модного ночного кабаре красавица Натали Бартолеми. Урождённая Франсин Канова, взявшая в наследство фамилию Делон. Вот как она описала свою первую встречу с Делоном. Я познакомилась с ним в одном ночном клубе. Поначалу он был очень нелюбезен, даже груб, но меня тронуло, когда примерно в 2 часа утра поведение его, скажем так, несколько переменилось. Но затем он снова стал прежним, а потом просто вцепился в меня. В тот же вечер Натали внешностью была очень похожа на Делона и часто выдавала себя за его сестру. В 17 лет она вышла замуж за господина Бартелеми, родила ему дочь, а в 19 развелась. Натали и Ален сблизились. Когда Ален уехал в Испанию на съёмки Чёрного тюльпана, Натали поспешила за ним, чтобы сообщить, она ждёт ребёнка. Влюблённые обвенчались в небольшой деревеньке почти тайком. О поженились 13 августа 1964 года. Румиш Шнайдер узнала об этом из газет. Один мудрец сказал как-то: "Брак это зло, но зло необходимо". Я часто задумываюсь над этим. Скорее всего, не брак зло, а женщина, иными словами, женщина необходимое, очень нужное и обязательное зло", философствовал Аллен. В Америку Делон отправился не столько в свадебное путешествие, сколько по контракту с метро Голдвин Майер на теплоходе, с женой, на сносях и с ворой любимых собак. В Америке снялся в гангстерском фильме «Рожден вором», в картине про Алжир «Потерянная команда» и в комедии «Техас за рекой». Большого успеха не было, но 35-летний Делон не расстроился и объяснил это тем, что В таком возрасте там не предлагают значительных ролей. 1 октября у Алены и Натали родился сын Энтони. Актёр был на вершине счастья. Теперь я отец, у меня жена. Я попытаюсь стать хорошим мужем. Этому сразу не научишься. Научиться он тогда не успел. Через 4 года брак распался. Натали оказалась сильной и властной женщиной. для которой личная независимость была так же дорога, как и для Делона. «В браке даже в самые трудные минуты важно оставаться самим собой», — рассуждала она. «А Лена и я жили без компромиссов. Сегодня мужчины беспомощны. В браке каждый из них понимает только свою сторону, прячется в свою раковину. Мужчины не готовы к семейной жизни. Получая жену вместо возлюбленной, они пугаются».